Глава 1. Свадьба. Это должен был быть лучший день в моей жизни. Однако он стал началом невероятной череды случайностей, которые привели в итоге к трагическому концу. А началось всё с того, что незадолго до счастливого события угодил в больницу с острым приступом аппендицита мой мастер по прическе и макияжу. Пришлось экстренно обзванивать ближайшие салоны и слёзно умолять сделать хоть что-нибудь достойное. Поскольку неприятность случилась в четверг вечером, накануне Дня влюблённых, то найти свободного специалиста оказалось проблемой. Но я её решила, двойной ценой за услугу, ранним подъёмом и поездкой на другой конец города. Проснулась я затемно, и отправилась по нужному адресу, где мне два часа наводили красоту. Не учла лишь того, что обратно из спального района быстро не уехать. В маршрутке, куда столпившиеся на остановках люди набивались битком, лезть не хотелось, иначе усилия по наведению красоты пойдут на смарку. Таксисты, как назло, отказывались брать заказы, а выбраться мне было крайне необходимо. Причём срочно — До регистрации оставалось полтора часа. Отчаявшись вызвать машину, я решила ловить попутку. Должно же мне хоть в чём-то повезти. В глазах уже слёзы наворачивались. Телефон разрывался от звонков родителей и подружек, когда у обочины, где я голосовала, притормозила серебристая иномарка. «Я в центр», — сообщила бойкого вида блондинка, сидящая за рулём. «За осадку могу до площади докинуть». «Спасибо». Выдохнула с благодарностью, запрыгивая на переднее сиденье. Сзади тут же набились другие страдальцы, отчаявшиеся добраться на работу вовремя. «Куда такая нарядная собралась?» — спросила девушка, когда мы остались в салоне вдвоём, а попутчики вышли у вокзала. «Свадьба у меня», — сообщила, чуть не плача. «До регистрации сорок минут, а мне ещё домой заскочить нужно и переодеться». «Что же ты сразу не сказала?» — изумилась автоледи. Сейчас домчу с ветерком, не переживай. Пристегнись только, чтобы Синяков случайно не наставила. Я молча щёлкнула замком ремня, а моя новая знакомая вдавила педаль газа до упора. Вцепившись руками в сумочку, я лишь молча охала и зажмуривалась на опасных виражах, которые закладывала блондинка. Когда мы остановились у подъезда родного дома, я не поверила сначала, что наконец-то добралась. «Тебе в какой ЗАГС потом?» спросила моя спасительница, не заглушая мотора. «Центральный, тут недалеко». Я опасливо покосилась на часы на приборной доске автомобиля, которые неумолимо показывали, что в запасе осталось 15 минут. «Быстро заплатим пышная Пышное? Нет? В машине переоденешься. Я буду не я, если не доставим тебя вовремя». Девушка задорно подмигнула, а я исполнилась невыразимой благодарности к незнакомому человеку, проникшемуся моей проблемой. «Спасибо, я никогда этого не забуду», — просияла радостная улыбка и спешно выскочила из салона. Дома уже вовсю пахло корвалолом. Мама переживала, а от отца тянула слабым ароматом спиртного. Моего появления, похоже, никто не ждал. Телефон не выдержал и разрядился ещё полчаса назад, Отвлекать человека, лихо проскочившего городские пробки и нарушившего при этом десяток дорожных правил, я не осмелилась. «Быстро собираемся и едем. Встретимся в ЗАГСе. И, Русик, ты со мной!» — ткнула пальцем в лучшую подругу и ураганом пронеслась по комнате, хватая в охапку чехол с платьем, туфли и фату. Через минуту мы с Иркой забрались на заднее сиденье иномарки, а я спешно принялась стаскивать одежду. «Вы когда-нибудь переодевались на ходу в узком пространстве автомобильного салона, когда бросает из стороны в сторону на резких поворотах? Даже не пробуйте. Это адское занятие. И никому не нужное, как оказалось». Блондинка лихо подкатила к центральному входу ЗАГСа и остановилась, взвизгнув тормозными колодками. Стрелки часов на приборной доске застыли ровно на десяти. «Успела». Выскочив из машины и сдув со лба локон растрепавшейся прически, я ринулась внутрь. В тонких туфельках и лёгком платье, совершенно не обращая внимания на прикатанную льдом дорогу и мороз в минус 10 градусов. Однако в холле, где обычно дожидаются назначенного часа новобрачные и их родственники, я не увидела ни одного знакомого лица. «Одолжите телефон, пожалуйста», обратилась с просьбой к незнакомому мужчине в тёмном костюме. Дрожащими от волнения пальцами я набрала нужный номер и замерла, слушая гудки. «Алло, кто это?» услышала я в трубке родной голос и с облегчением выдохнула. «Дим, это я. Ты где? У меня телефон сел по дороге, но я успела. Не вижу тебя в зале». «Вика?» узнал меня жених и замолчал. «Да, это я. Я пришла, успела просияла радостной улыбкой. «Не представляешь, сколько всего произошло! Я так спешила! А ты где?» «А я дома, Вика!» — неожиданно зло ответил Дима. «И ты тоже! Езжай домой! Свадьбы не будет!» «Как?» — улыбка медленно сползла с лица. «Как не будет? Почему?» «Потому!» — огрызнулся парень, которого я так мечтала назвать сегодня мужем. «Я передумал жениться. Свадьбы!» не будет. Я много думал вчера и понял, что не хочу провести рядом с тобой остаток жизни. Ты не нужна мне. Я тебя не люблю. Прощай, Виктория, и не звони мне больше. В телефоне раздались короткие гудки, и я машинально вернула его владельцу, ставшего невольным свидетелем разговора. После всего, что со мной приключилось за утро, разрыв отношений стал настоящим ударом. Я пыталась осознать, что сделала не так, в чём виновата, и не находила подходящего ответа. Ещё и насмешливые взгляды разнаряженных гостей с других свадеб раздражали до невозможности. Мне хотелось убежать, скрыться ото всех, от себя в первую очередь, и тихо умереть от горя, разрывающего изнутри. Я бросилась наружу прочь из этого места, которое навсегда теперь связано с самым большим несчастьем в жизни. Как назло, к ЗАГСу подъехали родители, друзья и родственники, которые ещё не подозревали, что всё отменилось. «Вик, что с тобой?» — оторопела подруга, которая вместе с блондинкой спешила на торжество. «Конечно же, я пригласила новую знакомую на праздник, предвкушая, как за свадебным столом расскажу об утренних приключениях». «Свадьбы не будет. Дима сказал, что я ему не нужна, и он больше меня не любит. Он меня бросил». И мне так тошно. Мне жить не хочется. Выпалив это, я бросилась прочь. Однако на шпильках по льду далеко не убежишь. Охнуть не успела, как ноги взметнулись выше головы, а затылок прошила нестерпимая боль. Свет в глазах мгновенно потух. Показалось, будто я куда-то лечу, да так стремительно, что дух захватывает от невообразимой скорости. О, Господи, я что же умерла? «Эй, подождите, я же не хочу на самом деле, я еще слишком молода, у меня жизнь впереди, с разбитым сердцем люди тоже живут». И я же не имела в виду, что действительно хочу умереть, когда говорила об этом. а а, -а спасите кто-нибудь, помогите, верните меня обратно!» Однако никто не услышал моих отчаянных криков. Меня все так же засасывало в темноту, разбавленную мельтешением ярких точек. Я бы зажмурилась, чтобы их не видеть, но проблема в том, что физическое тело, к которому я так привыкла за 19 лет, осталось лежать на дороге возле ЗАГСа. Я не видела этого глазами, но отчего-то знала, что из раны на голове натекла лужа крови и что смерть наступила мгновенно, никто не успел ничего понять или предотвратить. Было безумно жалко маму и отца, который тоже за меня переживал, хотя умело этого не показывал. Хорошо, что у них осталась Маринка, моя старшая сестра, успевшая подарить ему внуков. Вот что за напасть свалилась на нашу семью. Прошлым летом погибла троюродная сестра, отравившаяся метиловым спиртом. Отмечала с сокурсниками успешную сдачу сессии, и кто-то по ошибке налил в бутылку метанола. Сутки врачи боролись за её жизнь, но так и не спасли». Бедная тётя Галя высохла и постарела от горя. Она нашла утешение в храме, куда прежде редко заглядывала. Мама часто её поддерживала, сочувствуя нашей общей беде. Теперь вот самой придётся искать утешение. У неё хотя бы есть папа, вдвоём им будет легче пережить потерю. Моё падение, наконец, замедлилось. Я осознала себя в столбе света, на другом конце которого виднелся белокаменный храм». В голове внезапно возникла странная мысль, вопрошающая. Согласилась бы я прожить новую жизнь в другом мире и другом теле? Я попыталась оглядеться, чтобы понять, откуда и что взялось. Не особенно получилось, конечно, но я ни секунды не сомневалась, что снова хочу жить. У меня же столько планов на будущее, столько желаний, которые я не успела реализовать. Вопрос только в том, Что за тело предлагается на обмен? Совсем не прельщало из симпатичного родного вместилища попасть в разбитую болезнями старуху, доживающую свой век. Да и с каким-нибудь увечьем мучиться тоже не вариант. Готова заплатить любую цену, чтобы получить молодое и здоровое тело. О том, что взамен предложить мне на самом деле нечего, как-то не задумалось. В голове раздался посторонний серебристый смех окончательно убедившись, что я имею дело с какой-то божественной сущностью, причём женского пола, так как голос, напоминающий трель колокольчиков, попенял, что я не вправе ставить условия. И раз уж сама предложила душу, то, так и быть, она принимает плату. Упс, в голову полезли разные нехорошие предположения — «Мне что, придется приносить в жертву девственниц и пить кровь праведников по четвергам?» Звонкий перезвон колокольчиков подсказал, что богиню повеселили мои слова. «Нет, ничего подобного делать не придется», — заверила она. «Ты станешь жрицей, будешь нести свет и заботиться о сохранении жизни в любом ее проявлении». «Взамен я наделю тебя искрой светлой магии, которую ты будешь использовать во благо другим людям». «Погодите, я не возражаю стать жрицей. Кстати, а как ваше имя? Должна же я знать, кому служу». «В этом мире меня зовут Пресветлой Девой», — ответило божество. «Отлично, Пресветлая Дева». Повторила следом, намереваясь выяснить ряд возникших вопросов. Что подразумевается под сохранением жизни? А если я мясо люблю и салатики? Мне теперь только солнечным светом питаться? Я же не святая какая-нибудь. Ведь к живому относится всё, что есть в мире. По крайней мере, в том, откуда я пришла. Мне теперь к комара не прихлопнуть? Или паразита вредного не истребить? Шагу ведь не ступишь, чтобы букашку под ногами не раздавить? «Конечно же нет. Зачем же доводить до крайностей?» — изумилась богиня. «Жизнь и смерть взаимосвязаны между собой, как и постоянное развитие, обновление и прогресс, основанный на выживании сильнейших представителей. Я выступаю против убийства ради развлечения и бездумного истребления себе подобных» но не намеренно вмешиваться в естественные процессы развития пищевой цепочки. Это естественно, когда сильный пожирает слабого. Однако человек должен использовать преподнесённые ему дары природы во благо. «Угу, а как человек трактует понятие блага уже в частности?» — хмыкнула недоверчиво. «Интересно, а где живут жрицы Пресветлой Девы?» и чем занимаются в перерывах между несением службы. «Тебе пора», — поторопило высшее существо. «Мои жрицы свободны в выборе жизненного пути. Главное — не забывать об истинном предназначении и совершать добрые дела именем Света». Так, с этого и нужно было начинать. «Как с тобой связаться, если вдруг потребуется совет или помощь?» «А подумать!» Похоже, ангельскому терпению божества пришел конец. «Где еще прихожане общаются с Богом, как не в храмах?» «Тебе же достаточно позвать меня по имени. Раз ты теперь жрица света, я всегда буду знать, где ты...» «И что с тобой происходит?» — добавила напоследок. Затем меня резко потянуло вниз к торчащему шпилю белокаменной башенки, находящейся в окружении непроглядной тьмы. Я испугалась, что меня насквозь проткнет острым наконечником. Но нет, я пролетела сквозь него бесплодным облачком и устремилась к висящему в воздухе телу девушки — длинные волосы которой струились золотистой волной, касаясь пола и начерченной на нём пентаграммы. Боль одновременно прошила в нескольких местах, тупая в области позвоночника, что не из-за неестественно выгнутой позы, обжигающая в районе правого плеча, будто меня наотмаш стеганули крапивой, и пронзающая насквозь в области солнечного сплетения. В груди будто пожар разгорелся, так нестерпимо жгло. Причём сначала это ощущение концентрировалось только в одной области, но с первым же вздохом разнеслось кровотоком по телу. В довершении я с криком а а а, -а Плашмя рухнула на пол с высоты полутора метров и отшибла себе всё, что только можно. Вместе с сознанием, которое резко потухло, будто кто-то щёлкнул невидимым выключателем.